Глава 9 Дружеский совет. Вернувшись из земельного управления, я сообщил моему другу о своем приобретении и с удовольствием услышал, что он одобряет мой выбор. «Земля на обаёне вас не подведет», — сказал он. «Это одна из плодороднейших местностей в Теннесси. Кроме того, должен порадовать вас, как охотника». В тех лесах водится масса всякой дичи. В долине Абайона, как и вообще в лесах штата теннеси черный медведь и даже пантера — явление весьма обычное. Очень рад это слышать. Я уверен, — продолжал мой друг, улыбаясь, — что вы сможете стрелять оленей прямо из дверей вашего дома и ставить капканы на волков и диких кошек у самого курятника. Замечательно. несомненно долина Абайона Истинный рай для охотника. В таком случае, — ответил я, — она привлекает меня еще сильнее. Судя по вашим словам, я нашел то, о чем мечтал. Между прочим, — прервал меня мой друг, — и лицо его вдруг стало серьезным. Вы как будто сказали, что на вашем участке живет какой-то скватор. Во всяком случае, он там жил. Так сказал мне чиновник земельного управления. Но живет ли он там до сих пор, неизвестно. «Если он еще там, вы можете попасть в неприятные и весьма затруднительные положения», задумчиво ответил мой друг, энергично поглаживая бородку. «В каком отношении затруднительное? Разве то, что он там живет, имеет какое-нибудь значение? Огромное. Скватеры обычно люди грубые и неотёсанные, и с ними не только трудно, но и небезопасно иметь дело» особенно если вы к ним являетесь для того, чтобы выгнать земли, которые по их мнению, принадлежит им. Правда, у них есть преимущественные право покупки. Другими словами, если бы он захотел купить этот участок, вам пришлось бы искать себе другой. Но эти господа редко пользуются своим правом, потому что слишком бедны. Так в чем же дело? Их девиз «Кто смел, тот и съел». Для скватеров старая поговорка законников держательно на девять десятых — собственник. Не пустой звук. Вы хотите сказать, что скватор может отказаться освободить землю? Видите ли, все будет зависеть от того, что он собой представляет. Они не все одинаковы. Если ваш скватер окажется грубым и упрямым человеком, у вас, по всей вероятности, будет много неприятностей. Но ведь закон... — начал я. — Поможет вам выселить его? — прервал меня мой друг. — Вы так хотите сказать? — Разумеется. Во всяком случае, в Теннессе не может быть иначе. К сожалению, должен вас разочаровать. В любой другой части нашего штата вы могли бы рассчитывать на помощь властей. Но, боюсь, что в Соумп-Вилле вы встретите лишь людей, подобных тем, с которыми вам приходилось иметь дело в Техасе. Вы сами знаете, как мало там считаются с законом. «В таком случае я сам сумею с ним справиться». С горячностью возразил я, так как меня охватило возмущение при мысли о подобном препятствии. «Нет, орфилд спокойно ответил мой рассудительный друг. «Не идите по этому пути. Я знаю, вы не из тех, кого можно запугать и заставить отказаться от своих прав. Но в данном случае следует быть благоразумным. Будем надеяться, что ваш скватер — такая же фикция» как многие наши города, существующие лишь на карте. Но если на вашей земле действительно окажется подобный субъект, у него, несомненно, есть с полдюжины соседей, таких же скваторов, как он сам. Обычно эти господа не очень солидарны, но тут они будут единодушны в своих симпатиях и антипатиях, как при совместной охоте на медведя, выгонивая одного силой, с помощью закона или без него, Вы потревожите целое осиное гнездо. Если вашему скватору придется покинуть свою вырубку, вы окажетесь в кругу враждебно настроенных соседей. А между тем вам неминуемо придется иметь с ними дело. Все это я знаю по собственному опыту. Что же вы посоветуете делать? Поступить так, как поступали другие. Если на вашем участке действительно живет скватор, если он заупрямится, а он, несомненно, заупрямится. Подойдите к нему осторожно и попробуйте уладить все мирным путем. Вы увидите, что самое правильное — это договориться с ним. Обычно они честные и по-своему гордые люди. Поговорите об улучшениях, которые он произвел, и предложите ему компенсацию. «Ах, дорогой Блаунд!» — воскликнул я, обращаясь к моему доброму хозяину просто по имени. «Легче выслушать ваш совет, чем последовать ему. Вот что, дружище!» ответил он после небольшого молчания «Я понимаю, что вы хотите сказать. Такие старые товарищи, как мы, могут говорить прямо. Пусть подобное затруднение не помешает вам действовать согласно моему совету. Я еще не окончательно растратил наследство деда. Если вам понадобится 100-200 долларов, чтобы откупиться от скватера, дайте мне знать, и я тотчас же вышлю их вам». «Благодарю, блаунд благодарю». Я знал, что вы мне это предложите. Но я не хочу из-за какого-то скватора брать деньги в долг. Слишком много лет я жил в Техасе, чтобы меня мог запугать какой-то лесной охотник. Полно, орфилд Бросьте горячиться и последуйте лучше моему совету. Прошу вас, не поступайте опрометчиво, а действуйте так, как я вам говорю. Все будет зависеть от обстоятельств. Если мистер Холт, так, кажется, его зовут не будет упрямиться, я, пожалуй, воспользуюсь вашим любезным предложением и заплачу ему за расчистку участка. Если же он меня встретит в штыки, я с ним церемониться не буду. Клянусь Мадонной Гуаделупской, как мы говаривали в Мексике. Впрочем, может быть, мы совершенно напрасно так долго обсуждаем этот вопрос, и пресловутый скватер существует лишь в нашем воображении. Возможно, он давно отправился на тот свет, и тогда только его привидение будет бродить по этому старому участку. Вдруг он станет являться ко мне, чтобы скрашивать полночные часы моего одиночества. Приятное дополнение к волкам и диким кошкам. «Послушайте, старина», — ответил мой друг, — «боюсь, что соседство такого привидения будет приятнее, чем живой скватер, у которого отнят его участок. Несмотря на ваши шутки, я надеюсь, что вы поступите рассудительно» и будете всегда помнить, что можете рассчитывать на мою помощь, если она вам понадобится». Блаунт горячо пожал мою руку. Я почувствовал, что расстаюсь с одним из немногих оставшихся у меня настоящих друзей. Вещи мои были уже уложены. всё мое имущество уместилось в двух сидельных сумках. Пистолеты были на мне. Саблю я притрачил к седлу. Попрощавшись с моим другом, Я сел на своего благородного арабского скакуна и, выехав на дорогу, повернул на запад, туда, где лежала долина Абайона.